третий Просыпаюсь на печи. В окно падают первые пучки зальей. Тихо, узбер. Таинственно бабушка стоит на коленях перед киотом. Теплится лампадка, едва освещая почерневший лик. Все еще спят в доме. Мне хочется окликнуть бабушку и не смею. Не смею нарушить того, что происходит с ней. Мне становится страшно, я опускаю голову на подушку и смотрю в потолок на ползающих по нему сонных мух, прислушиваясь к таинственному шепоту. «Господи, патушка — доносит на до меня тихий, трогающий до слез голос. «Как же всех жалко-то! А сколько горя, страданий, слез! Так трудно жить, так тяжело дышать! Господи, матушка-заступница!» «Это тяжело дышать!» Трудно жить, наполняет моё детское сердечко жалостью и недоумением. Тяжело дышать, трудно жить, ничего этого мне ещё неизвестно. Мне легко жить и дышать, я ещё и не подозревал до тех пор, что кому-то тяжело дышать и трудно жить, когда мне так хорошо, так весело живётся. Слёзы навертываются на глаза, мне жаль бабушку. «Бабушка!» Миленько, — думаю я, — вот вырасту, стану большой, буду за тебя огород копать, полоть, а ты сиди и отдыхай. Когда выглядываю в другой раз, бабушки уж нет в избе. Тут я вижу на полу свежую траву, веточки березы, в крынке на столе. Уходит дедушка, наш черед пасти стадо следом взевая весь рот тетя на дойку, потом дядя, работавший в колхозе пастухом. Бабушка уходит в чулан и вскоре появляется в рукавах самотканной льняной коричневого цвета в клеточку блузки, в туго повязанном на глаза белом платке и длинной темно синей горошек ситцевой юбки. Заметив, что я не сплю, говорит: "Айда в церковь". А Саша, да его! его. Разрычать только. Не то спит. Я слезаю с печи, одеваюсь, прошу покушать. Но бабушка говорит, что нельзя. А после обедней быть можно. Я не знаю, что такое обедня, и почему до нее есть нельзя, но не спрашиваю, решив, так надо. И выходим. Утро туманное, солнце плавает в мутных клубах. туман -то поднимается, то опускается. Коли подымется, дождь будет, — рассуждает вслух бабушка. не весело. Я забыл про свою недавнюю жалость к бабушке. Скачу впереди то на одной, то на другой ножке. Наконец падаю и до крови издираю коленку. Бабушка сердито берет меня за руку и не отпускает до конца пути. За деревней к нам пристают еще несколько старушек. Разговор заходит о житие-бытье, о том, что сыновья с внуками табунами в году город, в бога не веруют, сосут папироски, матерятся, венчаться не хотят. Так-то в блуде и живут, видать, и впрямь последние времена настают. У паперти толпится народ. Церковь деревянная, в каменной ограде, среди высоченных, лип, зеленые вязи, которых вольготно, грают грачи и галки. Воробьи непрекаяно носятся над землей. На колокольне заколоченными окнами сидят голуби. Время от времени они слетают вниз, где у огромной деревянной бочки с водой им сыплют на землю семечки. Мы входим в церковь. И тут свежая трава на полу, молоденькие березки стоят в дверях у икон, у распятия, в трапезной, у алтаря, у бокового выхода. Свет пыльно сочится в высокие с решетками окна. Боковую дверь достаёт до аналоя, на котором лежит икона с изображением сидящих под дубом за низким столом трех ангелов. Все кланяются друг другу и наизвучно целуются. начинается служба Я помню только начало и обрывки, потому что, присев на ступеньку напротив алтаря, тот же уснул, прижавшись к перилам. не просыпаясь иногда, как из-под воды, улавливал неслаженное пение клира, голос священника, которому в ту пору было, наверное, лет девяносто. Он был так худ, так слаб, что едва переставлял ноги. — Вставай! Вставай, Скорейч, причащаться будет мне бабушка Складывает крестообразно на моей груди руки, подводит к батюшке, стоящему нам воню возле маленького столика, на котором стоит серебряная чаша. Поддев дрожащей рукой длинной серебряной лжицы что-то из чаши, он протягивает мне, как показалось, кровь и говорит «вчищается, но называет мое полное имя. Затем мне дают кусочек просфоры, я запиваю его теплой сладкой водичкой. Ай, какой молодец, ай, какой умненький, льется со всех сторон. Я гордо сдираю голову, хотя не понимаю, за да что меня хвалит. О, вот подходит ко мне Гриша, дурачок, или убоги как зовут его в деревне. Лицо у него румяное, сытые глаза карие, ясное, бородка курчавая. Ко всем подряд он нанимается в работники. Ни разу я не видел его унылым. Когда его просят прийти пособить, он всем отвечает «Хорошо, есть не помру, я только». И так весело при этом улыбается, словно помереть для него плевое дело. «Ну вот, — говорит он, — теперь помирать можно». «Такие молодые, помирать!» — возражает бабушка. «А чего в чай не помереть?» — без всякого трагического оттенка в лице отвечает Гриша. «Помер и прямиком в рай». «Эш, коды намылился в рай, рай тут». Заслужить сперва надо. В рай, беззлобно ворчит бабушка, хотя ей самой очень хочется попасть в рай. Уж я-то знаю. Уж она всем этим своим раем прожужжала. Я даже немного представляю, что такое рай. Когда у бабушки в избе все прибрано, чистенько и светло, она вздохнет скажет, и рай-ко-то как. Но почему она пожалела своего рая для Гриши, я понять не мог. Это была не жалость. Потом была длинная вечерня, во время которой все стояли на коленях, на четвереньках, а даже полежал на свежей травке. Во время этих стояний батюшка сам, стоя на коленях в открытых царских вратах, дрожащим слабым голосом читал длинные молитвы, смыслы которых я, да и вряд ли кто другой понимал, но слушали, логовейно склонив головы. Но всему на свете приходит конец, и вот уже народ, Затеснился к кресту, затем просочился в распахнутые двери. С утра было теплее, а теперь небо сплошь затянуто тучами, ветер дует сырой. Бабушка, не обращая внимания на моё хныканье, тащит меня за руку так, что я едва успеваю переставлять ноги. Но так и не утягивает от дождя. Он застаёт нас на полпути, налетает шумной плотной стеной, взрывает мучнистую пыль. Становится холодно, зуб мои постукивает я уж не прошусь отдыхать. И как хорошо, как приятно потом было забраться на печь, напившись горячего молока с мёдом, упасть в овечьей шкурой и точно снуть. Просыпаюсь к вечеру совершенно бодрым, всё бывшее кажется сном, и церковь похожая на берёзовую рощицу. и сумое порхане огоньков у коостстас и неслажное пение старушек на клиросе и трогательный голос батюшки о благо растворении воздухов о всех и за вся!» раздвигаю занавески на столом сидит бабушка с какой-то женщиной что вроде нищенки или погорелый потертом черном пиджаке как у дяденьки возницы в чёрном платке бабушка подливает и в глиняную миску по Женщина аппетитно ест и рассказывает. А руки-то у Антихриста будут волосатыми. Будет он поэтому в белых перчатках ходить, прикинется милостью, а внутри волк в овечьей шкуре. И, как скажут, стал быть конец, тогда солнце померкнет, луна превратится в кровь, запылает земля от востока до запада. Ну, верным рабам огонь тот не повредит, как трем одрокам, которых в печь огненную бросили, а к ним ангел небесный сошел, и ходят они посреди огня и поют. А, -а, -а! тут она поднимает голову, мы встречаемся глазами. Подворяется мертвая тишина. Дальний разговор переходит на шепот. «Не страшны». Эти слова, как сказка по слове разбойник Но НТО ведь нашла суправа Илья Муромец, а коли вправду будет так, придет Илья, победит Антихриста.